Глава 21. Я и многое известно. Гельданская глухо рассмеялась, подошла к тележке и стёрнула с нее покрывало. Матвей и Никита тут же узнали Диоптру. Она выглядела еще ужаснее, чем на рисунке неизвестного художника. Чёрный хрустальный череп окружали свечи, экран перед его пустыми глазницами загадочно мерцал. По бокам от диоптра виднелись выступы в виде человеческих ладоней. Когда баронесса подкатила тележку к Никите, Матвей догадался, почему руки того свисают с подлокотников, они должны были лечь на эти самые выступы. Женщина в маске чиркнула длинной спичкой и зажгла черные свечи, окружающей хрустальный череп. "Сейчас вы расскажете мне, что вам здесь понадобилось", произнесла она. "А также сообщите, где вы скрываете зеркало преображения". Какое зеркало? Удивился Матвей. Зеркало Трианона тупится. Их три: зеркало преображения, перемещения и разделения. Барон загнула пальцы. Ха-ха, не вам не говорила? Немудрено, она злобно рассмеялась. «Это выскочка понятия не имеет, в чем имеет дело. Ничего я вам не расскажу, упрямо пробурчал Никита. А говорить не придется!» Гальданская стена с него балаклаву и бросила ее на пол. Волосы Никиты рассыпались по плечам. Я сама всё увижу. Все, что таится в твоей голове, щенок. Держите его, двое охранников вцепились в руки Никиты и прижали его ладони к выступу виостры. Гальданская обхватила хрустальный череп руками, подняла глаза вверх и шумно вздохнула. Никита угрожающе зарычал. В этот момент дверь в комнату открылась, вошел еще один охранник в чёрной униформе. "Ангелина Львовна", виноватым тоном проговорил он. "Простите, что отвлекаю к вам посетительница". Гальданская повернула к нему свою жуткую маску. "Какого дьявола?" недовольно произнесла она. "Ты не видишь, что я занята?" Но я баранясь размахнулась и ударила его по лицу. Росла охранник покачнулся и с обиженным видом схватился за щеку. "Гони её прочь!" Рявк многоалданская. Я не знал, что вы заняты пролепетал сикьюрити. Она уже в гостиной. И она из полиции. Легавая? Уже гораздо тише, сказала гальданская. Мог бы сразу сказать, болван, что я от меня нужна. — Она не сообщила. — сказала только что хочет с вами поговорить. Она одна? Да. А ты уверен, что она из полиции, идиот. Он показала мне свое служебное удостоверение. М. Воробьева — следователь из департамента безопасности. Ну что ж. Баронесса одёрнула на себе костюм и поправила маску. Пообщаемся с полицией. А вы оставайтесь здесь, приказала она охранником. И глаз не спускайте с этой парочки. Начнут шуметь, можете прикончить того, что не стеклянный. Все равно он нам не особенно нужен. Никитов взглянул на Матвея, тот со страхом смотрел на него. Напарница Панкрата одними губами произнес Вигостаев. Матвей, понимающий, кивнул. Как бы он ни относился к полиции, но двоюродный брат Никиты и его напарница отлично знали свое дело. Они буквально шли за ними по пятам. Ангелина Гольданская вышла из комнаты и плотно прикрыла за собой дверь. Гостиная была в другой части особняка, но не стоило рисковать. Если пленники начнут разевать рот, Легавая может их услышать. Она передернула плечами и легкой походкой зашагала в гостиную. Следовательница ждала ее, сидя на большом диване. С виду она оказалась совсем молодой, привлекательной блондинкой невысокого роста. Ангерина презрительно фыркнула. Полиция скоро начнет брать на работу детей. Ангелина Львовна Эмма встала с дивана и протянула ей руку. Добрый вечер. Она и виду не подала, что ее напугала маска Гальданской, а может, так хорошо умела владеть своими эмоциями. Баронесса, однако, руку ей не протянула. Эмма удивленно приподняла бровь. Добрый, кивнула Гальданская, усаживаясь в кресло напротив. Присаживайтесь. Надеюсь, что ни от отчего вас не отвлекаю. Ну, да как сказать? Ухмыльнулась баронесса. Но раз уж в мой дом заявилась полиция, значит, что-то случилось. Буду рада оказать вам любую помощь, дорогуша. Так что привело вас ко мне в такое позднее время? Расследование одного очень странного дела, ответила Эмма. Целый серий странных происшествий, если быть точнее, Причем между всеми этими событиями прослеживается четкая связь. Надеюсь, вы сможете помочь нам разобраться в этом деле. Как интригулище, Гальданская закинула ногу на ногу. Я внимательно вас слушаю, милочка». Вы ведь состоите в дворянском собрании, задала первый вопрос следовательница. Верно. Мы же много лет А раньше там состояли мои родители. Чем занимается ваше общество? Ну, в основном благотворительностью. Мы стараемся поддерживать незыблемые традиции русского дворянства, отслеживаем родословные, помогаем людям узнать правду об их именитых предках. Наша организация спонсирует детские дома и приюты, организует аукционы произведения искусства другие мероприятия. А вы были знакомы с Эдуардом Пелтом, спросила следовательница. Конечно. кивнула Логальданская это настоящая трагедия для всего нашего общества. Потомк такого славного рода, умный, образованный человек, и закончил свои дни в психушке. вообще-то он сбежал из психиатрической клиники незадолго до своей гибели. В самом деле. Вы не знали об этом? видите ли, мелочь Гейлденская опустила глаза. Как вы сами понимаете, я веду затворнический образ жизни. И не особенно интересуюсь тем, что происходит за пределами этого особняка. А все из за моей безобразности. Вы же слышали о том, что произошло со мной много лет назад. Конечно, — смутилась Смочилосяма. Но вы говорите о различных мероприятиях дворянского собрания. Я думала, вы и сами принимали в них участие. Что вы! — отмахнулась баронесса. К чему пугать людей своей маской? Я знаю о них только от коллег, которые иногда навещают меня. Значит, вы не в курсе, что Эдуард Пельд погиб в центре города в ночь недавнего лунного затмения. Впервые слышу. Гальданская, казалось была поражена. Какая неприятность. А взрыв в особняке вашей организации в ночь Хэллоуина, об этом вы знаете? Конечно. Говорят, произошла утечка газа, результат чьей-то халатности. Рядом проходит газовая магистраль или в особняке установлено газовое отопление? Если честно, я не знаю. Может, взрыв произошел и не в результате чьей-то халатности. Чем занимались люди в особняке той ночью? Насколько я знаю, там был благотворительный бал. Но в момент катастрофы в здании уже почти никого не было? К чему эти вопросы? Я не понимаю, чего вы от меня хотите, начала злиться Бронасса. Я просто пытаюсь восполнить пробелы в своем расследовании, спокойно ответила Эмма. Скажите, Ангелина Львовна, а такие названия, как Трианон и Диоптра, вам что-нибудь говорят? Гольданская, потрясенная, застыла, глядя на Эмму сквозь прорези маски. Девушка не сводила с нее глаз, ожидая ответа. Баронесса вдруг ощутила сильное волнение. Она поняла, что эта девчонка не так проста, как хочет казаться. Гальданская медленно поднялась с кресла и скрестила на груди руки. "Вы меня извините, я отойду на минутку", неожиданно произнесла она. "А когда вернусь, мы продолжим". Конечно, кивнула Эмма. У меня к вам еще много вопросов. Не сомневаюсь. Гальданская вышла из гостиной и быстро зашагала в комнату охраны. На ходу она достала из кармана сотовый телефон и набрала номер княгини Щергиной. Пока шли гудки, Гальданская толкнула дверь в комнату с большим зеркалом и вошла. Рядом со связанными пленниками стояла по два охранника. Артио ребят были заклеены клейкой лентой. Секьюрити вопросительно взглянули на свою госпожу. В этот момент Ольга Щергина ответила на звонок. В моем доме полиция, без каких-либо предисловий, выпалила баранессу. Наглая молодая девчонка из департамента безопасности. Она задает слишком много вопросов. О чем она спрашивает? поинтересовалась Щергина. Я ей многое известно». «Она говорит о Пельте, о взрыве в особняке клуба, расспрашивает меня о Трианоне и Диоптре. Откуда у нее такая информация? Сейчас угадаю, мрачно произнесла Щергина. Она блондинка с длинными волосами. Верно, ты с ней же встречалась. Очень пронырливая и назойливая девица. Я столкнулась с ней и ее напарником в доме Державиных. Значит, они продолжают все вынюхивать. Я предупреждала их, но, похоже, одних предостережений мало. Как случилось, что они смогли узнать так много, понять в ними? Никита и Матвей не сводили глаз встревоженной Гельданской. Динамика ее телефона звучал довольно громко, и они слышали каждое слово сщергиной. Она одна? Немного подумав, спросила княгиня. Воронецов взглянула на незадачливого охранника, который сообщил ей о приезде. "Девчонка приехала одна или с кем-то «Одно!» "Одно", ревкнул тот. «Ее машина стоит у ворот, водителя там точно нет. Не побоялась приехать в столь поздний час". княгиня зловещающе усмехнулась глупой девчонке. "Что мне с ней делать?" спросила Гальданская. "Убей её".